Глава первая. Отсосись зубастый. От неуклюжего ростика это прозвучало грозно и бестолково одновременно. Я фыркнула, прячась за учебником Октушин по демонологии и упреведению. Профессор Катер, вздохнув, снял очки и задумчиво протер их салфеткой. Не уверен, что именно эта формула поможет вам одолеть восставшего. Еще одна попытка. Ростик, замерев, скосил глаза на шпаргалку. Лист бумаги лежал перед ним на столе. На нем, размашистым почерком, были написаны озвученные им слова. «А это разве не формула, чтобы развеять упыря?» Безнадежно поинтересовался он, отыскивая взглядом, кто из сокурсников заботливо подложил ему текст для ответа. «Увы, мой будущий кланосец, удрученно покачал головой профессор Катер к сожалению именно эти слова неуважаемые лукаса мари октушин забыли включить в свой учебник а в базовую комплектацию ростика явно забыли включить мозги зато его родители щедро одарили академию деньгами вспомнив данный факт профессор снова вздохнув нарисовал в зачетке почетную тройку подумав Украсил ее оленьими рогами, вроде бы и протест выразил, высказал свое мнение о студенте и процедуру оценивания не нарушил. «Эльза, ты чего такая спокойная? Учила, что ли?» Шепот позади меня не заставил обернуться, а Эльза снова села позади меня, грызть парту, нервничая, было безопаснее так, чтобы профессор не видел. «Вчера всю ночь халяву призывала», — ответила я уголком губ. За я твоя не слиплась от сахара и заклинаний призыва. Они тоже очень сладкие. «Меня не позвала!» Возмутилась Айза, поскрежетав когтями по парте. На нее шикнули одновременно профессор, сдающий теорию студент и я. «Смысл тебя свать? Халява любит тишину, а не волчьевой. Ты же от волнений не заклинания творишь, а выт начинаешь». «С чего ты?» Орёв Айза взлетел под сводчатый потолок. Профессор Катер снова вздохнул и нацелил на неё зловатый палец. «Мистрис Айза, сложите когти и выходите на кафедру. Боюсь, ваша очередь отвечать следующее, раз уж вы так нетерпеливо рветесь в бой». Как вы думаете, кто оказался виноват в том, что в зачетке Айзы оказалась жирная двойка, а на щеке профессора – глубокая царапина? Естественно, я. Халявой, видите, не поделилась. Говорить, что то, что хорошо для ведьмы, для оборотня, бессмысленный набор слов, было бесполезно. Одна надежда – поскорее закончить общий курс в академии и получить распределение по специальности. Без сборной солянки из ведьм, оборотней и идиотов. Это я для себя так образно определила примерный состав тех, кто учился в Академии колоносцев. Ведьму я уважала не только потому, что была в их числе. Заслужить посвящение было больно. Шрамы не дадут соврать, зато и награда проснувшаяся магия была достойной. Оборотни не проходили посвящения, они уже рождались в пушистом обличии, что порой служило дополнительным стрессом для их родителей. Мало приятного знать, что твой ребенок способен покусать тебя до крови, начиная уже с двухмесячного возраста. А спустя короткое время его заберут из семьи в стаю. Проклятие оборотней лупило выборочно, но метко. Идиоты были избранными. Как Ростик. Магии ноль. Зато денег, спеси и благородного происхождения у родителей хоть отбавляй. Собственно, дипломы не получали на общих основаниях, не сотворив ни единого заклинания в жизни. Но вот общежитие у них было на порядок роскошнее, чем у простых студентов. И после окончания академии шли такие ростики исключительно руководителями. Естественно, перспективка оказаться под управлением идиота меня не радовала. И да, вампиры – наши враги. Не зря уже два столетия между нашими государствами холодная война. Они под шумок таскают наших граждан, людей, ведьм и оборотней и обращают их в вампиров, после чего любезно предоставляют новообращенных нам же для убийства. Это коротко о том, как я осталась сиротой в неполных 10 лет. После чего прошло испытание силой, получила аккредитацию ведьмы и проживание в интернате при Академии. Еще именно вампиры — источник эпидемии воскрешения, благодаря им кладбище становится крайне неспокойным местом. «Дайте мне любую истинно рожденную зубастую дрянь и стыкую колом так, что воскреснуть ей будет крайне проблематично». «Эльза!» — окликнул меня рычащий голос, отвлекая от радужных мечтаний, где я размазывала зубастую нечисть по стене. «Меня оставили на отработках!» «Надеюсь, ты счастлива!» «Конечно, я в полном восторге, особенно от лицезрения Айзы и ее шайки-хвостатых, которые в человеческом облике вызывали желание треснуть их чем-нибудь потяжелее по уродливой голове, а когда они перекидывались в звериную постась, то страшно обижались, когда их начинали тискать». Пройти мимо мохнатых ушек и не потрогать их было сложно даже самому суровому профессору академии. Пушистый шар прыгал возле моих колен, пытаясь добраться до горла. Игнорируя зверское рычание, схватила за шкирку щенка и предъявила его стае. «Ваш котенок?» — поинтересовалась я, поворачивая звереныша оскалом к стае. Тот незамедлительно обгавкал и сородичей. Аза, отшатнувшись, кажется, даже побледнела под густым слоем шерсти, покрывающим морду. Странно. Когда ее этой самой мордой по столу возил профессор Катер, чтобы успокоить, она так не взвизгивала. «За огромный перевертыш!» проскулила она, обращаясь в волка так быстро, что я успела только поморщиться от брошенной мне в лицо юбки. Прихвостни, обратившись следом за своей чукнутой Альфой, также скуля бросились следом за ней. В пустом коридоре осталась только груды изорванной одежды. Ее уже растаскивали по норам уборщики – полумагические существа, созданные для одной цели – блюсти чистоту. Надо будет заколдовать замок на сундуке с одеждой. Только что в стае резко закончились запасы даже нательного белья. А отделиться панталонами с я не хотела. Я развернула зверены мордашкой к себе и натолкнулась на совершенно человеческий взгляд круглых голубых глаз. Он перестал рычать и, игнорируя анатомию оборотней, недоуменно развел в сторону пушистые лапки. То есть ты не в курсе, чего эта стая всполошилась? Хмуро поинтересовалась я и получила в ответ кивок. А Если передумал рвать мою ногу, может, перекинешься в говорящую постась? Звереныш перекидываться отказался, хотя и был аккуратно поставлен на пол с этой целью. Мистрис Эльза, шелестящий голос профессора Катра за спиной, заставил поежиться. Вы что опять натворили? Опять? уточнила я, поворачиваясь к преподу, которого терпеть не могла. Хотя справедливости ради в академии мне не нравился никто, без исключений. «Вы вынудили стаю бежать, угрожая магическим оружием, и теперь у нас добавится голос студентов в округе». Учитывая комплекцию мистрис Айзы и ее спутниц, малоприятное зрелище. «То есть, если бы по округе бегала голая Теймла, то меня бы простили?» Уточнила я, заглядывая в голубые глаза магического оружия. Зверек обмяк и, кажется, потерял желание убивать. «Но это не точно». При упоминании Теймлы профессор поперхнулся. «Нет, ну вы посмотрите на лысого эстета. Будет он еще перебирать, кого из нудистов желает видеть, а кого нет». Хорошо, что профессор сам сообразил, и очень быстро, что обсуждение голых студентов со студенткой же как-то не вписывается в этический кодекс преподавателя. За что меня возненавидели еще больше. «Странный дипломный проект вы выбрали, мистрис. Прошипел он, делая движение, будто собираясь пнуть Звереныша, свернувшегося клубочком у моих ног. Зверёныш лениво приоткрыл голубой глаз. Профессор резко убрал ногу, пока она еще у него была. Вот как раз с темой дипломного проекта я никак не могла определиться. Чтобы закончить общий курс и перейти на специализированный, чего я так хотела, мне как раз не хватало хорошей темы. Все мои прежние, на мой взгляд, хорошие забраковал вредный куратор. Жизнь песчанки в условиях неспокойного кладбища. Зря только три дня продежуривана по гости, с мышами на поводке. Впрочем, тема не пропала. Ее успешно защитила студентка из семьи ювелира. Мыши на кладбище у нее ходили с полным комплектом золотых доспехов, где в комплекте были даже крохотные колья. Практическое применение стандартной метлы в борьбе с супырями. Как только я представила первые результаты, притащив упокоенного с метлой в груди и поставила его перед комиссией, как председатель упала в обморок. Откуда я знала, что несколько дней назад у нее пропал Дворецкий, который вернулся на рабочее место, но уже в откровенно зубастом виде. Натолкнулась на него, когда меня заставили подметать двор Академии от осколков оконного стекла, случайно разбила, головой Ростика. Объяснить преподавателю, что это не я взбесилась, а Ростик перепутал мою коленку со своей, не смогла. А метла, собственно, не убила упыря, но, как выяснилось, здорово мешала ему напасть на человека. Ну, или не выспавшуюся, злую ведьму, которая ненавидела уборку. Да и вести за собой новообращенного вампира, размахивающего когтями, было удобно. Такая охота была объявлена небезопасной и в качестве дипломного проекта не подошла. Мистрис, видите, хорошо подумали и нашли-таки хорошую тему для диплома». «Ласковый профессор пугал, еще больше, чем злобный». «Так и запишу в деканате, что вы изучаете загробного перевертыша в мирной стадии, где только добыли этот редкий экземпляр». Хотя мне это неинтересно. Имейте в виду, когда он кого-нибудь загрызет в академии, отвечать будете за него. «Ой-ё!» ой вспомнила я. «Что это за зверь?» «Слышала, но никогда не видела. Рожденный ведьмой оборотень, который в младенчестве знает только одну ипостась, а отличается отменной злобностью». Обычно не доживает до своего совершеннолетия, когда у него есть шанс перекинуться в человека. Раньше убивают исключительно в целях самообороны. Этот как-то выжил? Когда я справилась с уехавшей челюстью, профессор уже не был рядом. У моих ног мирно сопела тема моего диплома. Я решила поизучать его на расстоянии. Большом расстоянии стая убежала, профессор ориентировался, и мне не стыдно свалить подальше. И беззвучно выскочив в соседний коридор, побежала в свое жилое крыло. На очередном повороте меня притормозила волосатая рука, которую я на полном ходу врезалась животом и упала на пол. «Эльза, но ну я же просил перестать бегать за мной!» Раздался надо мной довольный голос, очень знакомый, в сопровождении хора из гогота парней из шайки Ростика. «Не успела я уйти от одной стаи волчьей, как меня остановила другая шакалья». Когда отдышалась, опираясь руками о каменный пол, склонив голову, злобный оскал нужно было срочно прятать, пока не отчислили за недружественное поведение к сокурсникам. А поводов для отчисления я старалась не давать. Разбитое окно и было тем самым последним предупреждением от деканата. «Говорил же пацаны, сиротка от меня без ума!» Продолжал хвастаться Ростик. «Вы свидетели, я мирно стоял, когда она на меня набросилась, да еще с поцелуями!» «Какими еще?» Увидев перед собой прыщавое лицо сокурсника, поняла, что мне как-то уже все равно на отчисление. С какой стороны кинулся мохнатый шар, не понял никто, но реакцию друг Ростика явно тренировал не на лекциях, а на спортивном поле. Безжалостный пинок отшвырнул зверенышек к стене. Сынок Мэра, отшатнувшись от меня, отвлекся на скулящий комок шерсти. «Это что?» – спросил он, переворачивая недооборотня ботинком. Я бы ответила, но вот только была занята, отползая со всей возможной скоростью подальше. Знаю я этого пушистого психа, сейчас очухается и будет мстить, неважно кому. Увидев, как из пасти зверёныша поднимается зеленый туман, вообще не удивилась. От него можно ожидать любой пакости и, кстати, почитать бы о загробных перевертышах в библиотеке. Как-то информация о них мимо меня прошла. Очень уж редкие существа не живут долго. На вид милейшие конки шерсти, на щенков похоже, Но мозгов и чувства самосохранения не наблюдается. Вот и сейчас детеныш какой-то ведьмы яростно атаковал сгрузившихся над ним хохочущих парней боевым кличем и хохучим шипением. «Ростик, берегись, это же...» Кажется, кто-то прозрел и пытался предупредить остальных. Я в это время усердно дергала на себя заклинившую дверь. Нашли время, чтобы закрыться. А Зеленый дым превратился в едкий туман. Кашлять начали все, кому не повезло оказаться не в самой большой кладовке, куда меня затащили. Когда гадость добралась до меня, я царапалась в дверь все слабее и слабее. Парни, впрочем, глотнули больше дыма и двигаться вовсе перестали. Сквозь туман почувствовал слабый укус в руку. Приоткрыла глаза, так и знала. Это существо решило напоследок меня сожрать. Вот ему обязательно прямо сейчас нужно начинать. Боль в руке немного взбодрила. Я даже смогла подняться и сообразить, что это время толкало дверь кладовки вместо того, чтобы тянуть ее на себя. Вышла практически бегом. Если я так быстро пришла в себя, то скоро на ногах окажутся и сокурсники, потрепанные неведомой зверушкой и винящие во всем меня». Так как признаться в том, что их вырубило существо размером с сумку, точно не пожелают. Скорее бы добраться до своей комнаты. Да, она темная, холодная, в башне, которая щедро продувается резким ветром через единственное окно. Периодически крыша протекает, но как же мне хотелось туда добраться. Хотя сначала нужно было пройти через Леди Вирт, которая вела у нас виноводства То есть... «Искусство делать гробы, из которых неупокойный не выберется». Мощные руки леди вертели топорик. Администрация Академии в принципе смирилась с аргументом, что она носит с собой не оружие, а инструмент рабочий, который может ей понадобиться в любой момент. И, кстати, в этом она не обманывала. Плотно закрыть двери от леди Вирт не получалось даже у директора. «Это что у вас, Эльза?» с подозрением спросила она, преградив мне дорогу. «Где?» – уточнила я. «На руке болтается. Откуда у вас деньги на меховое манто? Украли?» Я посмотрела, куда указывали топором. Подняла руку, заглянула в круглые голубые глаза. Еще подметнул, гад пушистый. На манто зверушка не тянула, максимум на муфту, зубастую, которую не потеряешь при большом желании. Настолько глубоко она впилась в предплечье. Странно, боли не было. Желание протаранить пушистое башкой очередное стекло было. Готова еще была походить по двору твою помахать, а боли нет. И тут меня осенило. Я достала тему дипломного проекта. «Мистер Сельза, вы, конечно, любого достанете, но такое чудо пушистое, как оно связано с работой боевой ведьмы. Пусечка, лапочка, ну просто прелесть, какая милашка!» дай котеночка, бесстыжая тварь! Дипломный проект должен быть серьезным!» Профессор распалялась. Загробный перевертыш, сообразив, что его только что обозвали «лапочкой», ощерился, готовясь выпустить зеленый туман, и, разжав зубы, оказался в руках леди с топором. «На его месте я бы не стала скалиться на того, кто помахивает эм, инструментом!» неё мыши...» то метла какая-то, найди действительно то, что представляет опасность. Хватит тискать котят». Разговаривать со мной больше не стали. Леди резко повернулась и пошла по своим делам. В одной руке детеныш-монстр, в другой топор. «Вообще-то как раз на моих мышах уже одна студентка защитилась. К ней таких претензий, как ко мне, не было. С облегчением потерла руку, которую больше не грыз мой бывший дипломный проект. Кажется, и эту тему мне не дадут защитить». За огромного перевертыша было немного жаль, даже после того, как он дважды пытался меня сожрать. Скоро Леди Вирту узнает в нем изгоя и убьет. Но это уже не моя проблема. Я тоже здесь изгой. Хотя бы себе помочь продержаться все обучение покосилась в сторону кладовки, откуда буквально выпала под ноги профессора, застенчиво прикрыла двери ногой и активировала руну магической тревоги на стене, прежде чем убежать, чтобы нашли пострадавших от пушистой вонючки, пока дышат и тихонько стонут. Но как эта дрянь на них подействует потом? Не то чтобы я желала добра сокурсничкам, но быть причастной к их гибели не хотелось, исключительно из чувства самосохранения.